увидеть город по дороге не удалось в академию меня доставили в карете с задёрнутыми шторами под присмотром того самого хмурого военного который за всю поездку произнёс только три слова сиди смирно в начале и выходи в конце а ещё там безбожно трясло и качало так что по окончании поездки цветом лица я здорово напоминала квакающую земноводную Когда карета полностью остановившись наконец перестала сотрясать мой и так уже потрясённый сегодня организм, я услышала то самое заветное третье слово, произнесённое моим сопровождающим. С трудом спустившись по раскачивающейся подножке и порадовавшись свежему ветерку, я нашла взглядом этого хмурого типа, убедившись, что моё внимание сосредоточено на нём. Военный молча ткнул пальцем в сторону больших двухстворчатых дверей, перед которыми стояла небольшая группа детей и подростков. Почти все они смотрели в мою сторону, и взгляды делились на заинтересованные и неприязненные. Ну и ладно. Не первый и не последний экзамен в моей жизни. Прорвёмся. Подбодрив себя таким образом, я двинулась к остальным абитуриентам. Кто последний? Привычно поинтересовалась я, отсидевшая и отстоявшая за свою жизнь ни одну сотню очередей. Все удивлённо возрились на меня. Так, кажется, это их заклинание чего-то не того напереводило или вообще не перевело. Пойдём другим путём. Вы в каком порядке заходите, кого позовут или кто раньше пришёл? А, так ты очередь хочешь занять, догадался худой и очень подвижный мальчишка лет 9. «За мной будешь». «Деревня. Даже разговаривать нормально не умеет, а тоже в академию лезет», презрительно заявил долговязый парень с веснушчатым лицом. Я скептически оглядела этого горожанина, особо уделив внимание неаккуратной заплатке на правом колене. Парень проследил за моим взглядом и обиженно шмыгнул носом. «Деревенских на карете не привозят». Несколько снисходительно заметил хорошо одетый и аккуратно причёсанный мальчик, стоящий у самой двери. Взгляд его был оценивающим и слегка высокомерным. Видимо, представитель местной знати или просто из очень богатой семьи, а значит, может быть, образованным. Надо бы его немного расспросить о городе, обычаях, и вообще интересно, наверное, пообщаться будет. Но тут открылась одна из створок, откуда никто не вышел. Зато мой предполагаемый собеседник развернулся и решительно вошёл, аккуратно притворив за собой дверь. Разговор затих сам собой. Все ждали. Все в разной степени нервничали. Я, чтобы отвлечься, принялась оглядываться вокруг. Здание академии было довольно большим, и с такого близкого расстояния целиком рассмотреть его не получалось. Над резными дверями с кованными ручками, в которые поочерёдно входили абитуриенты, и которые, судя по всему, являлись парадными, располагался искусно выполненный барельеф. Наверное, это был какой-то герб, но описать его детально мне не удастся. Если очень схематически, то внизу был холм, на котором стоял домик, а над всем этим шалашиком сходились меч и молния. Из верхнего угла шалашика вниз стенулись тонкие полоски. возможно, имелись в виду солнечные лучи. Мы находились на ровной, довольно большой площадке между огромными воротами в стене и парадным входом. Скамеек или чего-то подобного, предназначенного для удобства обучающихся, здесь не наблюдалось. Наверняка это место использовалось для построений и торжественных мероприятий. Правда, флагов, как и флагштока, я не увидела. Но возможно, они здесь вообще не в ходу, и их заменяют такие вот барельефы. От окружавшей всю Академию здоровенной стены к зданию тянулись ещё две стенки пониже и не такие массивные. В них имелись решётчатые двери. Оглянувшись на очередь, я выяснила, что ещё один абитуриент прошёл внутрь. Передо мной оставалось 12 человек, так что время на удовлетворение собственного любопытства имелось. И я пошла к ближайшей такой двери. Ты куда? окликнул меня мой предшественник в очереди к обители знаний. Хочу посмотреть, что находится за стеной, оглянувшись, ответила я. Я с тобой, заявил мальчишка и пошёл следом. За ним двинулся ещё один, до этого державшийся так тихо и неприметно, что я ни разу не задержала на нём взгляд. Теперь же, когда они шли рядом, я с удивлением поняла, что мальчишки близнецы. Я Марик, а это мой брат Тарик. Представил он обоих. Тарик кивнул, то ли подтверждая слова брата, то ли здороваясь. Хотя, может, тут кивком и не здороваются. Никак я не перестану примерять к местным нормы своего мира. Видимо, нужно время для осознания того, что теперь всё иначе. Скорее всего, психика пока просто игнорирует этот факт, чтобы не допустить нового срыва. Мы в современном мире привыкли пропускать через себя огромное количество информации, большую часть тут же забывая или запихивая в дальний уголок мозга, чтобы не перегружать память. Наталья представилась я в ответ. Э-э, замял Самарик, видимо, проговаривая моё имя про себя. А покороче как-нибудь можно? Привычная с детства Ната комом застряла в горле. Вспомнилось, как мама когда-то обнимала меня и гладила по голове. Я вновь непроизвольно нащупала колечко на левой руке. Теперь это всё, что осталось в память о маме. Глубоко вздохнув, решила не использовать сокращения из своего мира, чтобы лишний раз не бередить душу. Тогда Таль подойдёт. Ага, непонятно чему от души обрадовался Марик и первым в припрыжку побежал к решётке. Мы с стариком спокойно пошли следом. За стеной оказалось что-то вроде спортивной площадки. По краям у топтаного поля стояло довольно много лавочек. Ближе к внешней стене были вкопаны несколько толстых столбов, которые издалека казались погрызенными ненормальными, но очень старательными бобрами. Под самой стеной были свалены толстые плетёные круги. Со стороны здания располагалась полоса препятствий. и несколько отдельно стоящих турников и брусьев. Дальнюю от нас сторону закрывал ряд высоких, не особо старательно подстриженных кустов. Я оглянулась на очередь. Там еще оставалось семь человек. «Пойдем посмотрим, что с другой стороны», – предложила мальчишкам. Мы развернулись и пошли к противоположной двери. Точнее, это мы с Тариком пошли, а Марик опять побежал. По мере нашего приближения – Он только что подпрыгивать не начал возле решётки. Смотрите, это она, она. Посмотрела. Со всех сторон огороженная площадка раза в 2 меньше той, на которой мы сейчас находились. Множество разнокалиберных булыжников аккуратно разложены вдоль всех стен. Самый маленький примерно с мою голову, самый большой в мой рост. Катают их по этой площадке, что ли? У стены здания лежала здоровенная каменная платформа, Непонятно кем и зачем сюда притащенная. На сцену вроде не похоже. Ну и на что тут смотреть? Чего ты так разволновался? Не понимающе посмотрела я на мальчишку. "Даль, да ты что не знаешь?" возмутился он. "Это же левитационная площадка, а вон ту плиту надо поднять и держать одну минуту, когда кто-нибудь на архимага сдаёт." Говорят, её сюда сам архимаг Элтар в одиночку принёс с дальних гор. Сначала порталом на городскую площадь с ней вышел, а потом ещё через полгорода её левитировал. Его все в городе боятся. Скажешь Элтару что-нибудь не так, ну или посмотришь, а ему не понравится, и он тебя как. Судя по дальнейшему рассказу Марика, который в основном продолжался уже у входа в академию, На то, что именно с ними сделает архимаг, фантазии горожан в трезвом состоянии не хватало, а в нетрезвом она принимала столь причудливые формы, что сам Элтар до такого вряд ли додумается. Даже если ему и под силу осуществить придуманное запугавшими себя горожанами, в чём я тоже сильно сомневаюсь. Так за разговором незаметно пролетело время, и оказалось, что мы стоим во дворе втроём, а открывшаяся дверь ждёт следующего абитуриента. Тарик, можно я перед тобой пройду? Ну, пожалуйста, ну можно. А вот же не поседает этот Марик. И откуда в нём столько энергии берётся? Тарик вздохнул и кивнул, после чего его брат Опремитью бросился внутрь, хлопнув дверью так, что мы вздрогнули. И тут я поняла, что за всё это время мальчик не произнёс ни слова, за него постоянно говорил брат. Тарик А ты вообще разговаривать умеешь?" обеспокоенно спросила я. "Да," коротко ответил он и снова замолчал. Немного поразмышляв, мальчишка добавил: "Вы не думаете, Марик не всегда такой оглашённый. Боится он, и я боюсь. Мы с ним беспризорники, а здесь кормят. Вот я и предложил сюда поступать. За год читать более или менее выучились, даже писать немного. А есть ли магия, нам проверить негде." магу мы заплатить не можем. И вновь умолк. Да и что тут ещё сказать? Так и стояли молча, пока снова не открылась дверь и Тарик не скрылся в недрах Академии магии. Я осталась наедине со своим ожиданием, чувствуя, что ноги уже начинают уставать от долгого стояния. Наконец, двери в обитель магических знаний распахнулись и для меня. Ощущая привычный экзаменационный мандраж, Я переступила порог и потянула за кованную дверную ручку. На мгновение показалось, что закрываю дверь в своё прошлое. Я оказалась в просторном помещении, возможно, холле. У дальней стены стояла скульптурная композиция, но сейчас было несколько не до неё, поскольку в центре свободного пространства были два сдвинутых стола, за которыми сидели трое мужчин и одна женщина. Напротив располагался ещё один стул. видимо, для поступающих. Меня удивлённо рассматривали. Одежда из моего мира была не похожа на местную, да и возраст значительно отличался от возраста остальных абитуриентов. Молчание затягивалось. Здравствуйте, неуверенно выдавила из себя я. Проходите, присаживайтесь, встрепенулась молодая женщина, жестом указав мне на стул. Я осторожно подошла и села на самый краешек предложенного места. Мандраш сменился откровенной паникой. Ох, как не вовремя. Почему вы решили поступать в академию? Хочу стать магом. Почему не поступали раньше? Не было возможности. Приёмная комиссия выжидательно смотрела на меня, но я молчал, поскольку понятия не имела кому и что можно рассказывать о своей прошлой жизни. Хорошо, оставим это. Несколько раздражённо произнёс коротко стриженный мужчина средних лет Разложите таблички по группам согласно рисункам. Чем больше групп одновременно вы сможете собрать, тем лучше. Но если разобьёте одну группу на несколько, это будет ошибкой. Когда закончите, следует сказать задание выполнено. Вам всё понятно? Кажется, да. Не особо уверенно подтвердила я, поскольку не видела, что именно нужно сгруппировать. Ко мне придвинули стопку тонких деревянных дощечек квадратной формы. На них были изображены животные, геометрические фигуры, фрукты или что-то на них похожее, и оружие. Всего имелось 16 табличек, и рисунки были раскрашены разными цветами: жёлтым, синим, зелёным и красным. Разложив дощечки так, чтобы в горизонтальных рядах они делились по изображениям, а в вертикальных по цветам, я немного подумала над получившимся квадратом и передвинула ряды. Теперь в верхних двух находились фрукты и животные, а в нижних оружие и геометрические фигуры, таким образом поделив изображение на живое и неживое. Задание выполнено. Двое мужчин довольно улыбались. Женщина чуть разочарованно вздохнула, но тут же ободряюще мне улыбнулась. Заговорил всё тот же стриженый маг. Наверное, он главный в этой комиссии. И сколько тут групп? А вот сосчитать я их не додумалась. увлёкшись логической составляющей задачи, окинула взглядом получившуюся композицию и решила, что целиком это тоже группа. 11. Экзаменаторы переглянулись. 10. Поправил меня Макс с каштановыми волосами до плеч. Возможно, разумнее было согласиться, но в своё время у меня была замечательная учительница, которая научила весь наш класс не только знаниям, но и уверенности в них. умению идти до конца, сделав первый шаг. Она же, правда, всё время говорила о необходимости хорошенько подумать, прежде чем делать этот первый шаг. Но уж когда он сделан, отступишь раз и будешь пятятся всю жизнь. 11, уверенно повторила я. 11 максимально возможное число групп. И я уже надеялась, что впервые за историю нашей академии абитуриент соберёт все комбинации. Вступила в разговор женщина. Но одной всё же не хватает. Так вот почему она расстроилась. А можно узнать, какую комбинацию я не сложила? Это довольно сложная группа, ответила мне всё та же женщина. Если поменять местами первый и второй ряды, то в зелёной группе первые буквы названий рисунков сложатся во что? Я молча вздохнула. Понятия не имею, как на их языке это называется. А животные и фрукты даже с виду незнакомы. Ну уже попытался она подбодрить мой мыслительный процесс. Извините, но я не знаю. Преподаватели о задаче намолчали некоторое время. И при этом вы имели наглость утверждать, что сложили 11 групп, презрительно прокомментировал стриженый. Одиннадцатая группа состоит из 16 рисунков. Я сложила их единой системой по признаку наличия рисунка, не разбивая на отдельные блоки. Но в чём же всё-таки проблема с последней группой теперь, когда я объяснила принцип, попыталась прояснить ситуацию женщина. Я не успела ничего ответить. Через проём, находящийся в боковой стене слева от скульптуры, стремительно вошёл пожилой мужчина с длинной бородой и в мантии. Вся приёмная комиссия встала и поклонилась. Я поспешила скопировать их жест, не знаю уж, насколько успешно. Прибывший Мельком взглянул на меня, улыбнулся краешком губ и обратился к экзаменаторам. «Уважаемые мастера, я вижу, вы уже познакомились с нашей гостьей. Так это не абитуриент, господин ректор?» В некотором замешательстве осведомился стриженный. «Ну почему же? Девушка действительно поступает в нашу академию, и если успешно пройдет вступительные испытания, то будет учиться. На каком вы этапе и каковы результаты, мастер Кайден?» «О-о-о!» У стриженого появилось имя. Мы завершили тест на образное мышление. Результат 10 групп. На этом он умолк. Я посмотрела экзаменатору прямо в глаза и стиснула зубы. Сейчас было не время спорить, да и спрашивали не меня. Мастер Кайден ответил мне не менее прямым взглядом и хиднова ухмыльнулся. "Что-то не так?" прозвучал вопрос архимага. Повернулась к ректору и с некоторым удивлением поняла, что вопрос обращён ко мне. Попыталась максимально незаметно рожать нервно стеснутые челюсти и как могла, уверенно и четко ответила. «Я собрала 11 комбинаций из 12 возможных, не собрала буквенную». Ректор повернулся к комиссии. На его невысказанный вопрос ответил ранее молчавший мужчина с и сине-черными волосами, заплетенными в тугую и не особо длинную косу и с бородкой, напоминающей эспаньолку. Я согласен с абитуриенткой в том, что если все таблички собраны единым блоком без разделения, то это можно также рассматривать как группу. Даже так? Что ж, сначала впечатляюще, улыбнулся мне ректор. Пожалуй, я не буду пока раскрывать наш маленький секрет и посмотрю, как вы справитесь с остальными испытаниями. Я нервно сглотнула и кивнула. Комиссия переглянулась, но возражать ректору никто не посмел. Он отошёл немного в сторону, хотя лично мне это не особо помогло успокоиться. Надеюсь, комиссионер не чит меньше, чем я. Экзамен продолжился. Передо мной положили лист, в левой части которого по вертикали были нарисованы несколько геометрических фигур, какие-то завитушки и простенькое изображение дерева. Рядом лёг уже знакомый мне по приёмной Архимаго Алессандро Стилус. Я вопросительно посмотрела на комиссию, сфокусировавшись на мастере Кайдане. Нарисуйте в правой части листа то, что видите в левой, не естественно ровным голосом сформулировал он задачу. Медленно выдохнула, пытаясь хоть немного успокоиться, и взяла стилус. Пару раз рука всё-таки дрогнула, но в целом я осталась довольна результатом. Закончив через несколько минут, развернула листок и пододвинула его к комиссии. Экзаменаторы потрясённо взирали на меня, видимо, остальные поступающие Не имели ли такой практики письма и рисования, которую приобретают школьники и студенты в моём мире. Скосив глаза на ректора, увидела, что он улыбается. Более того, бросив быстрый взгляд на своих подчинённых, этот почтенный маг мне задорно подмигнул. Ректор мне определённо нравился, в отличие от мастера Кайдана. Хорошо. Теперь прочитайте вот этот текст. выдал мне лист с тремя крупно и разборчиво написанными строками мастер кайден Извините, вы не могли бы дать мне лист бумаги для выполнения этого задания Глаза всех членов комиссии округлились от удивления Для этого задания не нужна бумага начал с верепеть глава комиссии Я вздохнула, достала из кармана лист с транскрипцией алфавита и посмотрела на небольшой оставшийся неисписанным кусочек внизу страницы Ладно Шпаргалки и мельче писать приходилось. На Архимага смотреть не стало, если бы хотел, уже вмешался бы. Так что либо ему не написали, что я могу читать, пусть и таким кривым способом, либо интересно, как буду выкручиваться. Уже не спрашивая разрешения, взяла со стола стилус и максимально тщательно, проверяя по два раза каждую букву, мелким почерком записала транскрипцию внизу листа с алфавитом. Шёпотом прочитала получившуюся надпись, на восьмом слове ошиблась с ударением, но быстро исправилась, благо оно было всего из трёх слогов. Надпись гласила: "Мак в первую очередь призван служить народу, помогая ему справиться с трудностями бытия". Чем я и очлелила приёмную комиссию. Комиссия пребывала в растерянности. Я начала было беспокоиться, вдруг что-то опять не так получилось. Но тут вмешался таки ректор. «Думаю, стоит провести последний тест и на этом завершить процедуру. Потрясающе! Такого эксперимента у нас не было еще ни разу. Это, безусловно, представляет огромный интерес для магической науки». «Ну вот, я уж думала он про мои результаты, а оказывается, я всего лишь потрясающий эксперимент». Тем временем Шатен достал из-под стола небольшую деревянную конструкцию, состоящую из нескольких плоских дисков, частично наложенных друг на друга, по форме напоминающих граммофонные пластинки, с множеством мелких узоров и небольшими прозрачными кристаллами разного размера. Положите правую ладонь в центральную часть артефакта, прикройте глаза и расслабьтесь. Подозретельно посмотрев на конструкцию, попыталась вспомнить, что говорил королевский архимаг про предстоящее испытание. Не смогла. С ужасом поняла, что не могу даже вспомнить, как его зовут. Всё, приплыли. Нервы сдали окончательно. Ну уже, поторопил Шатен и, видя мои испуганные глаза, добавил: Ничего страшного с вами не случится. Это просто измеритель резерва. Все поступающие проходят через такую процедуру. Я протянула руку к прибору, не уверена, что попала точно на середину, поскольку зажмурилась раньше, и не потому, что велели закрыть глаза, а потому что было страшно. Насчет того, что смогу расслабиться, я вообще сильно сомневалась, хотя внятно объяснить, чего именно боюсь, не смогла бы. Секунды тянулись умопомрачительно медленно. Наконец, мне предложили убрать руку и открыть глаза. «Несмотря на довольно хорошие результаты предыдущих тестов, я бы не советовал вам поступать в Академию при таком мизерном резерве», – довольно жестко резюмировал мастер Кайден. «Насчет того, что смогу расслабиться, я вообще сильно сомневалась, Не думаю, что нам стоит тратить время на адепта, которому не удастся пройти полный курс обучения. Мне показалось, что мир ощутимо качнулся. Не следует делать столь категоричных заявлений, вмешался ректор. Резерв, конечно, мал, но допустим для поступления в академию. А насколько девушке удастся развить его, зависит в первую очередь от её усердия. Господин архимаг Мы с вами прекрасно знаем, сколь усердный обычно адепт. Он осякся под суровым взглядом пожилого мага и демонстративно воззрил мимо меня на стену холла. Пожалуйста. Я не смотрела на комиссию, только на архимага. К глазам подступали слёзы. Пожалуйста, возьмите меня. Я всё смогу. Я буду очень стараться. Я обязательно стану магом. Конец фразы смазался вырвавшимся всхлипом. Слёзы, переполнив глаза, хлынули на щёки. Я поняла, что не в состоянии успокоиться и остановить накатывающее отчаяние пополам с вновь начинающейся истерикой, и просто закрыла лицо руками. Да, <связывая> "Да", презрительно протянул Кайден. И эта нервная особа пытается нас убедить в своей способности выучиться на мага. "Мастер Кайден", с нотками раздражения в голосе оборвал его архимаг Вы можете привести мне официальное обоснование для отказа в зачислении данной абитуриентки? Нет, господин архимаг, с едва сдерживаемым недовольством процедил сквозь зубы стриженый. Что ж, тогда нам остаётся только заполнить анкету на нового ученика, с улыбкой попыталась разрядить обстановку и приободрить меня женщина. В этом нет необходимости, ровным голосом сообщил ей архимаг, извлекая откуда-то из недр своей мантии исписанный лист. и положил его перед комиссией. Господин Королевский архимаг любезно предоставил нам копию данных призванной сегодня девушки. Призванной? Изумлённо ахнули трое членов приёмной комиссии. Мастер Кайден всё так же недобро смотрел на меня. Ох, чувствую хлебну я ещё лиха с этим преподавателем. Окончание того дня прошло как в тумане и помнилось смутно. Меня куда-то вела молодая девушка, вроде бы старшекурсница, оставленная при академии на лето, что-то рассказывая по дороге. Кажется, я кивала и даже несколько минут помнила, что именно она говорила. В результате мы с охапкой постельного белья попали в трёхэтажную постройку, примыкавшую к забору, где мне выделили крохотную комнату с двумя узкими кроватями, письменным столом и одним стулом. Девушка помогла застелить постель, после чего почти силой утянула в конец коридора показывать умывальню душа в этом общежитии не было полотенце оказалось общим и висело рядом с раковинами прощай нормальная гигиена кое-как умывшись благо кран был очень похож на привычный нам я добрела обратно до своей комнаты и сложив одежду на стуле уснула кажется даже раньше чем голова коснулась подушки